Глава сорок первая. Варягский медведь. Владимир Молотов был не только куратором царской кунсткамеры. Он также преподавал историю Варягии в Московском университете, о чем с гордостью поведал Джекобу перед началом экскурсии. Но уже через десять минут Бешабашный искренне сочувствовал всем студентам, которых судьба заносила на его лекции. Коллекция и вправду оказалась такой уникальной, как утверждалось на Западе, а устрийский Молотова почти безупречным. Но говорил он ещё медленнее, чем передвигался по залам на скрюченных подогры ногях, что наче и столешало очарование даже знаменитые волшебные яйца. Доспехи, делающие любого неуязвимым, печи, придающие медвежью силу каждому, кто на них спит, два зала, заполненные грибами-невидимками, волшебными орехами, магическим шиповником и ступами бабы-яги. В трёх следующих оказались изны фигуры со всех концов света, с помощью которых можно было якобы призывать древних богов, будь то бог громовержец из Фрона, божественная змея из Бенгалии или огненный тензор из Савайи. Этому не было конца, чёрт побери. Искушная лекция Молотова слишком часто побуждала Джекабы размышлять о том, чем там сейчас занимается Лиска с Ирландо. С какой нелепой настойчивостью возвращались к ней его мысли. Сколько бы ни заставлял он себя слушать экскурсовода, прекрасная сознавал, за кем на самом деле следует в мыслях, так же естественно, как она все эти годы следовала за ним. Седьмой зал, по которому хромая вёл его Молотов, был от пола до потолка набит кельдовскими книгами. Подобную впечатляющую коллекцию Джека видел прежде только в большой библиотеке Пиндрагона и в одном лигурийском монастыре. Какая-то книга в серебряном переплёте, разумеется, сразу навела Джекаба на мысли об эльховых эльфах. Молотов объяснил, что эта книга, если ее по неосторожности открыть, наделяет даром вызывать в реальный мир все предметы и персонажи из любой книги мира. Джекоб никогда не слышал о подобном колдовстве и уже собирался спросить Молотова о серебряных делмастере, сделавшем переплет, когда увидел, что их ждет в следующем зале. Они стекали по стенам, подобно тканным водопадам, своими узорами оживляя воображение тысячи и одну дальнюю страну — ковры и самолеты. Несмотря на монотонное бормотание молота, сердце Джекаба забилось быстрее. Вот оно, колдовство, которое поможет ему найти Урла. Как он мог забыть, что Кунскамера царей славится коврами-самолётами? Потому что от древности плохо соображаешь, Джекаб. Большинство ковров-самолётов доставляют в любое место, куда пожелаешь, но лишь немногим из них можно называть в качестве цели путешествия чьё-то имя. узор, заключающий в себе это редкое волшебство, настолько сложен, что даже самые одаренные ткачи нечасто воспроизводят его безукоризненно от начала до конца. Первые ковры, мимо которых ковылял молотов, были тканами и летали разве что на небольшие расстояния. За ними висели узелковые ковры, и, судя по их безыскусному плетению, они не могли летать ни слишком высоко, ни достаточно быстро, не говоря уже о дополнительных магических свойствах. Тем не менее, Молотов подробно рассказывала каждому из них, и Джека было усилием воли пришлось взять себе в руки, чтобы, бросив экскурсы водоы, не отправиться самому на поиски нужного ковра. Узоры всё усложнялись: плотность скоплений узелков, вид цветов, и зверей, геометрических фигур и созвездий. Если хотите, чтобы ваша избранница влюбилась в вас, полетайте с ней на этом ковре в полнолуние. Да-да, отлично. Дальше. а этот сбрасывает свой груз, как только кто-то крикнет ему вслед, скрытые в узоре слова. Раньше этот ковер использовали для устранения врагов. Прекрасно. Дальше. Ну давай, иди уже. Ковры, которые высоко над землей, почуют изысканными явствами. Ковры, которые парят над коронованными особами, словно балдахины и ковры телохранителей. Ковры-воры, ковры-похитители людей. А вдруг он слишком рано обрадовался? По всему миру не более десятка тех, которые могут то, что ему нужно. Не исключено, что они никогда не покидали своей жаркой родины, и найти их можно только в сокровищницах султанов и падишахов. Этот экземпляр ковру, который восстановил Сымолетов в весёлом на побережной перекладине, украшенный с двух концов позолоченными головами дерконов. Самый ценный в нашей коллекции, и не только из-за его размеров. Молотоборец уметельно выразительно, словно говорил о коврике у двери, у которой они вытерли ноги. Он выдержит шестерох человек вместе с их лошадьми и найдёт любую цель, какую ни назови. Ковёр цвета морской волны полностью покрывал очень высокую стену и собирался на полу в такое множество складок, что Джека оценил бы его длину в самые меньшие метров в 15. Но решающую роль играл не размер. Волшебство заключалось в узоре. Он был таким витиеватым, что даже и намётанный глаз трудом различал спрятанные в нём слова на лахмицком, тайном языке ковровщиков. Любой уважающий себя охотник за сокровищами знает хотя бы самые важные слова этого языка и в состоянии более-менее правильно произнести те, которых не понимает. Слова, которые Джекаб надеялся найти, обнаружились в самом центре, спрятанные среди цветов и сказочных птиц. Я найду того, а ком поведаешь? Было очень трудно с равнодушным видом следовать за Молотовым дальше, но Джекаб напомнил себе, что другой возможности осмотреть царскую коллекцию ему не представится, и на аудиенции у царя он окажется в очень глупой ситуации, если предложит Николаю III раздобыть то, что у него уже есть. Теперь он найдёт выла. А нужно? Зачем? Только потому, что ольховый эльф хочет этому помешать? Неужели этого достаточно? Чего хочет его брат? Ответа на этот вопрос Джекаб не знал. А теперь, э, -э ещё один лестничный пролёт и ещё один этаж, а профессор, запыхавшись, так жадно хватал ртом воздух, что Джекаб с каждой следующей ступенькой всё больше опасался за его жизнь. Мы подходим к последнему залу нашего собрания. Ну вот, забрезжил свет в конце туннеля. Я найду того, о ком поведаешь. Молотов, утирая пот с мертвенно-бледного, как пергамент лба, остановился у двери на лестничной площадке. Замки были дополнительно защищены огненной проволокой и пуштунской медью. Все это обещало какие-то особенные сокровища. У него кожа из камня. Чего хочет его брат, когда в последний раз он точно это знал? Давно. Открывая мощную входную дверь, Молотов велел ему отвернуться. Для таких случаев Джекап носил с собой карманное зеркальце, но не стал себя утруждать. В окружении всех этих сокровищ он невольно вспомнил подарки, которые раньше привозило Уйлу из этого мира, восторг в глазах брата, потрясение, когда-то брат был очарован этим миром не меньше, чем он сам. Больше Джекап. Он дал ему другую кожу. Что, если она ему понравилась? Вот именно. Что? Может, игрок понимает Уйлу лучше? А я тебя умоляю. Ты говоришь с сельфом. Я знаю твои самые потаённые желания. Моё дело их исполнять. Запах, ударивший им в нос, когда молот夫 толкнул тяжёлые створки двери, возвестил, что их ждёт. В беде от волшебных тварей исходит тот же едкий запах, что и от обычных животных. Тереза Австрийская никогда не увлекалась коллекционированием живых сказочных существ, а в кунскамерах в Вене можно было найти только их чучела. Живых она, по слухам, приказывала перерабатывать на эликсиры красоты или отправлять на императорскую кухню. Существа, мимо чьих клеток молотов вел Джекоба, предпочли бы, пожалуй, такую смерть плену. Живут они долго, и этот плен явно длился уже не одно столетие. Несущая золотые яйца гусыня, ослепленный василиск. Что толку, что у их клеток золотые прутья и на задней стене намалеваны пейзажи их родины? русалка делила мутную воду аквариума с несколькими водяными гномами, а рядом два волшебных ворона стучали клювами в заколдованное стекло, не допускавшее до человеческих ушей их проклятия. Теперь Джекоб радовался, что Лиска не пошла с ним. Козлик-серебряная копытца? Нет, Джекоб к Эльфу он не имеет никакого отношения. Три пчелы Василисы-премудрый и серый волк, спаситель трех царей. Последний из них благодарность запер его здесь, а бедное животное должно быть Когда Джэк приблизился к клетке, взгляд золотисто-жёлтых глаз делался чуть менее тусклым и безучастным. Волк был размером почти с пони, и шерсть его даже после стольких лет заточения ещё мерцала в тьме лунным светом. Его клетка стояла последней. За ней темнела следующая дверь, на здесь Молотов с актёрским поклоном сухо улыбнулся Джекубу. "Надеюсь, моя экскурсия вам понравилась, мистер Бишевашный". Шофёр царя отвёз вас на аудиенцию к его величеству. Засвидетельствуйте ему, пожалуйста, моё глубочайшее почтение. Молодым солдатом я нёс службу при его батюшке. Кроме нетерпения, Джекаб не умел сдерживать в себе только одно качество любопытство. Поэтому он указал Молотова на дверь, которую тот столь очевидно игнорировал. А там что? Насколько мне известно, его величество пожелал, чтобы я увидел все его сокровища. броис Джекаб. Но не существовало запертых дверей, которые ему не хотелось бы отпереть. Это секретное крыло Кунс-камеры. В голосе Молотова послышались нотки недовольства. Здесь содержится исключительно те сокровища, о существовании которых по соображениям государственной безопасности известно лишь самому узкому кругу доверенных лиц царя. Вот видишь, Джекаб. Оставь свои дурацкие вопросы. Все, кто ищет сокровища, уже слышали о секретном крыле коллекции волшебных вещей. Самый знаменитый охотник за сокровищами варяги Оркадий Ветрук, ходили слухи, что он внебрачный сын последнего царя, попытался как-то проникнуть сюда на Спар и теперь каратал дни в одном из лагерей для пленных в Сахе. Как не старался Молотов закрыть Джека бы обзор, тот разглядел, что замок на двери кодовый. Точно такой же он уже вскрывал в Памбале. Прекрати, Джека. Он поплатился за свои дурацкие вопросы. Молотов больше не спускал с него глаз, и ему не представилось возможности получше рассмотреть систему безопасности на дверях зала с коврами. Во дворе ждал водитель царя с безупречно отполированным автомобилем. Перед каретами без лошадей не смог устоять даже столь страстный противник нового времени, как Николай III. На капоте его машины раскинул крылья двуглавый орёл варяги. Джекоб и видал слишком много забитых до полусмерти лошадей, чтобы считать кареты романтикой, но цокот копыт куда больше ласкал слух, чем рев плюющегося газами мотора. Лиска высмеяла бы его за эту мысль, напомнив, что железо на ногах лошадям явно не в радость. «Лиска. Где она сейчас?» Он запретил себе задумываться над этим. Залы, аудиенцы и армейские палатки, конюшни, кареты и поезда. За зеркалом правители принимали Джекоба в самых разных местах — Но ещё никто из них не предлагал ему раздеться и вместе посидеть в клубах пара и окунуться в бассейн с ледяной водой. Пар благоухал молодой берёзовой листвой, лесными травами и обугливающимися дровами. Гостеприимного хозяина он увидел только когда двое мощных слуг разогнали белые клубы свежесрезанными вениками. Бассейн, из которого Николай III вышел в чём мать родила, был выложен мозаикой, воспевающей многообразие сказочного мира варяги. русалки, чудо-юдо морское, речные духи. Под толщей прозрачной воды и все они словно двигались и дышали. Взяв ислуги полотенце, царь обернул его вокруг бёдер. Его обычно бледная кожа приобрела цвет янтаря. Придаваясь страсти к парной бане, цари мазались защитным средством, приготовленным якобы по гоельскому рецепту. По слухам, слой этого средства не пробивали даже револьверные пули. За этой саблей слуг заставляли Джекаба очень чётко осознавать уязвимость собственного обнажённого тела. Пожалуй, принимать гостей правителю и правда безопаснее всего в парилке. Но господин Бишабашный царю подали миску с сырым мясом. Надеюсь, моя коллекция впечатлила самого удачливого на западе охотника из за сокровищами. Из клубов пара, принюхиваясь, вынырнул медведь в расшитый жилетке поверх чёрной шерсти. Цар редко показывался на людях без него. Для официальных церемоний медведи наряжали в форму барекского кавалериста. Вообще-то Джекаб надеялся увидеть это зрелище на балу, однако в тот день Иванушка-дурачок, проглотив рыбью кость, не домогал. Ручных их медведи царя всегда называли в честь героя, который во многих русских сказках спасёл мир, хотя большую часть жизни и проводил почевай на печи. Брошенное хозяином мясо Иванушка поймал лапы на лету, Отцарь, передав пустую миску слуге, остановил взгляд на влажной от пота груди Джекаба. Гоилы утверждают, что один из них прострелил Джекабу бешебашному сердце. Но я не вижу шрама. Значит, врут? Нет. Гоил хорошо прицелился и попал, даже если шрама и не осталось. И как после этого выжить? Я не выжил. Джекб бешебашный и его простреленное сердце. Сарен не выглядел удивлённым, и его шпионы наверняка изложили ему все версии этой истории. В ходу было несколько. Джеко особенно нравилась та, по которой Красная фея вживила ему в грудь сердце мотылька. "Ну и как ощущается смерть?" Я недостаточно долго был мёртвым, чтобы ответить на этот вопрос. Слуги внесли подушки и такие же пёстрые, как рушники бабы-яги. В Украине и варяги не только одни и те же ведьмы. У этих двух стран так много общего, что более крупное регулярно поглощало меньшую. А в густейший хозяин опустился на одну из подушек и кивком велел Джекобу сделать то же самое. «Моя коллекция волшебных вещей гораздо обширнее того, что вы видели сегодня», — начал он. «Она занимает еще два дворца, местонахождение которых веками держится в секрете». В этих запасниках мой отец несколько десятилетий разыскивал два расписанных эмалью яйца с живой и мёртвой водой. По слухам, благодаря им один из наших предков прожил 198 лет. Но яйца бесследно исчезли. На альбионском царь говорил с лотарингским акцентом. В аристократических семьях варяги детей традиционно обучали гувернёры из лотаринги, однако двумя воинами с горбуном Николай III положил конец этой традиции. Восток вспомнил, что он Восток. Что будет означать для Лотаринги и Альбиона союз варяги и с гойлами? Джекобу хотелось спросить об этом у Орландо Теннента, но... Подумай только, Джекоб. Лизка с ним. Ему стоило за спиной у Молотова стащить один из орехов, съев который влюбляешься в первую встречную. Хотя, если он не ошибается, это и первая встречная была протянувшая ему тарелку для мелочи старая нищенка. Вид собственного винового тела наводит его не на те мысли. Чёрт подерить, Иаков. Вспомни, где ты? Коллекция впечатляет, ваше величество, ответил он. Но её есть ещё чем пополнить. Медведь положил голову на обнажённое плечо царя. Глаза у него были почти такого же цвета, как обработанная защитным средством кожа его хозяина. Согласно легенде, Давным-давно про одного из предков Николая Третьего рассказывали, будто в одну особенно суровую зиму, унесшую жизни многих тысяч его подданных, он, желая спасти своего медведя от голодной смерти, предложил ему на съедение себя. Но медведь согласился съесть только левую руку царя. Может, поэтому в Москве делают такие замечательные протезы. Волшебные предметы редко исполняют политические желания. Я прав? Николай почесал медведя за ухом. Была ли хоть одна страна завоёвана при помощи семимильных сапог или ведьминого зелья? «Мой брат сейчас несёт по вашей стороне оружие, которое уничтожило с помощью колдовства три армии». Так и вертелось на языке у Джекоба, но он, разумеется, этого не сказал. Николай был прав. Большинство волшебных предметов исполняли очень личные желания. Красота, вечная молодость, любовь до гроба. Джекоб знал в Каледонии женщину, у которой когда-то был долгий роман с Орландо. Она даже последовала за ним в Ливонию. «Хватит, Джекоб!» Царь спихнул с плеча медвежью морду. «Даже если они в одежде, и спасть у них все равно разит диким зверем». «Я хочу, чтобы вы нашли для меня один колокол». Слуга дал медведю сожрать горсть листьев, и Джекоб почувствовал запах меты. «Его звон, якобы, возвращает к жизни мертвых. Думаю, вы о нем уже слышали». Кто же лучше всех годится для этих поисков, как не охотник за сокровищами, который и сам побывал в царстве теней? Нет, Джекаб никогда не слышал о таком колоколе, но постерёг себе признаваться в этом царю. Разумеется, Севрелон. Колокол, говорят, висит в одной церкви в горах Ямантау. Но колдовство действует только, если сбрызнуть его язык солёной водой. Колокол когда-то принадлежал одному морскому царю. Неплохо, Джекаб. Он едва сам себе не поверил. Медведь не спускал с него глаз, и оставалось надеяться, что рассказы, будто он нюхом чует любую ложь, — это просто слухи. Его хозяин, во всяком случае, был явно впечатлен. «Об этом обстоятельстве я ничего не знал. Хорошо. Когда вы сможете отправиться в путь? Я отдам вам самого быстрого из моих коней. Все оказалось проще, чем ожидалось. Может, и следующий шаг будет не сложнее». «Ваше Величество...» В горах Ямантау на лошади пробираться тяжело. Куда больше пользы было бы от одного из ваших ковров самолетов? О, врать он умел замечательно. Как-никак ему уже приходилось обманным путем выбираться из печи лотаринской деткоежки и из гроба каталонского вампира. Николай III нахмурился. На янтарном лбу выступили бисеринки пота. «Ну, не знаю. В этих коврах чужеземное колдовство. Вы уверены?» У меня очень хорошие лошади. Чужеземное колдовство. Царь выразил повсеместно распространённое за зеркалами опасение, но даже если ковры из Фарса и Пуштуна или альмахады, они не коварнее волшебных вещей его родной страны. Не беспокойтесь, сказал Джекаб. Я привык обращаться с волшебными вещами из самых разных стран. Без этого в моём ремесле не бойтесь. Нужно лишь время, чтобы понять их магию. Ладно, как хотите. Николай взял поднесенный слугой бокал. Мне гораздо легче растатцы сковром с самолётом, чем с одной из моих лошадей. Слуга протянул бокалы Джекабу. Пряное вино. В такой жаре он предпочёл бы воду. Простите за вопрос, ваше величество, но кого вы хотите воскресить с помощью колокола? Царь швырнул пустой бокал в выложенную плиткой стену. Слуги молча бросились убирать осколки с облицованных голубой глазурью камней. Варяги верили, что разбитое стекло рассеивает тени прошлых бед. Сына Максима. Как давно он умер? Триста дней, пять часов и несколько минут назад. Привезите колокол и станете богачом. Царь поднялся с подушек, давая понять, что это позволено и Джекобу. Я добуду вам колокол. Ложь далась Джекобу тяжело. Это верный путь стать царю варяге и врагом, а жаль. к отношению к императрице Австрии или кронпринцу Лотаринги и подобных угрызений совести он никогда не испытывал. Слоги приснули на каменку розовой воды, и баня наполнилась таким густым белым паром, будто все они стояли в облаках. Я пришлю вам ковёр. Среди тех, что показывал Молотов, какой-то подходит вам больше других. Да, но он самый дорогой в вашей коллекции. Мастера, вручную соткавшие ковер, должны десять дней и ночей ходить по узору босыми ногами. Только так ковер становится волшебным. «А еще благодаря мастерству», — добавил бы Роберт Данбор. «Не устану тебе повторять, Джекоб. Любой может стать волшебником, достигнув в каком-то деле истинного мастерства. Халат, который подали царю, явно создал мастер. На матовом золоте шелка раскинули огненно-красные крылья жар-птицы». Какое волшебство родилось благодаря столь искусной работе. Может, этот халат приносит счастье тому, кто его надевает? Николай взмахом руки подозвал к себе медведя. Я велю доставить вам ковёр завтра. Вы всё ещё живёте у Барятинского? Джект обк кивнул, как всё просто. До свидания, господин Бешаважный, сказал царь Повариакский, протягивая руку. И как у нас говорят, благодарю. И Николай III вышел вслед за своим медведем. Слуги вытерли с кожи Джекоба пот и проводили его в предбанник, где он оставил одежду. «Сколько лет было сыну царя, когда он умер?» — спросил Джекоб одного из слуг. «Шесть годков, барин. Тифозная лихорадка». Да, Джекоба и впрямь мучила совесть. И он поклялся себе когда-нибудь найти колокол и загладить вину перед царем, которого обманул. Когда-нибудь вдвоем с Лисой... как в прежние времена. Ни фей, ни эльфов, только она и он в поисках утраченных сокровищ этого мира. Джеков взял рубашку. Оттуда выпала картонная карточка. Она была у него очень долго. Кто бы мог подумать, что Лиса и Борзой составят такую отличную пару? В самое сердце. Царь, как и ожидалось, велел выплатить ему аванс. Получив деньги, Джека попросил шофера подождать и положил один из сверкающих серебряных рублей в грязную ладонь мальчишки, просившего милостыню у ворот дворца. «Закопай это за меня в реки», — сказал он и сунул под монету карточку игрока. «Наберегись. Если просто выбросишь ее или оставишь себе, она принесет тебе сто дней, сто несчастей». От ревности это не избавило, Однако, когда Джека сел в машину царя, на душе у него заметно полегчало.